Глава сороковая. Рита. Я оказалась в большой, полупустой комнате. Огляделась по сторонам. В центре помещения стоит стол. Вокруг него несколько стульев, видеокамеры по углам стен. Окна в помещении отсутствуют. Герман не пошел со мной, решив, что говорить со своей бывшей подругой я захочу наедине. Падаю на стул возле стола. Долго ждать не приходится. Через пару минут охранник выводит Ольгу. Лицом к стене. Слышу голос за спиной и оборачиваюсь. Охранник обыскивает ее и сопровождает до стола. Она устала, опускается на стул. Как и в день нашей последней встречи, мы с ней оказываемся лицом к лицу. Между нами, как и в прошлый раз, только стол. На ее руках блеснули наручники. С мольбой она вскидывает глаза на меня. «Снимите!» — киваю я охраннику. «Не положено!» — откликается он. «Снимите!» — твердо повторяю я. «И оставьте нас одних!» Он делает запрос по рации. Получив одобрение, расстегивает наручники. Снимает их и покидает помещение. Провожаю его взглядом и разворачиваюсь к Ольге. Смотрю на нее в упор. Она старательно дует на свои запястья, демонстрируя, как ей больно. Удивляюсь сама себе. Меня это не трогает. Теперь я знаю цену разыгрываемым ей шоу. Теперь я ей не верю. Ни в чем. Это оградит меня от ее отрицательного обаяния. Странное ощущение, словно я присутствую здесь не как второй, а как третий человек-невидимка, находящийся под глухим, непроницаемым панцирем. Чувствую себя отстраненной. Никаких эмоций. Ни жалости, ни злости, ни пощады. Хладнокровно сканирую ее взгляды, жесты, мимику. Необходимо вывести ее из себя. Ловлю обрывки своих мыслей. Это единственный способ докопаться до истины. Впрочем, она сильно удивилась, увидев меня здесь. А кого она ждала? Адвоката? Следователя? А может, обвинителя? Так я он и есть. Вижу по ее поведению, попыткам достучаться до меня, что она уверена в том, что я все еще та прежняя Рита. Пришла к ней из сострадания. Похоже, она решила этим воспользоваться. «Рита, прости ради бога, меня использовали, подставили». Жалобно простонала она. «Кто тебя подставил?» — холодно спрашиваю я. «Завьялов!» — с готовностью выпаливает она. Со своей бригадой. Все члены банды в один голос твердят, что заказчик преступлений ты. Хмуро чеканю я. Детектор лжи это подтвердил. «Рита, помоги мне!» Голос ее дрожит. «У меня же сын!» Ее глаза наполняются слезами. «Помогать тебе?» Скептически восклицаю я. «Собственно, я пришла только за тем, чтобы сообщить. Тебя лишают материнских прав. Медленно чеканю я». Она шарашенно смотрит на меня, словно это я лишаю ее прав, а не закон. Словно это в моей компетенции решать ее дальнейшую судьбу. Губы ее дрожат, руки трясутся. Она стала белой, как полотно. От шока не может говорить. Потрясенная известием, словно онемела. Смотрю на нее в упор. Что испытываю я, не отрывая от нее взгляда? Ничего. Отстраненно наблюдаю за тем, как возмездие карает зло. «Су, это твоих рук дело!» — надрывно кричит она. «Почему моих?» — ровно произношу я. «Таков закон. Ну, а я взяла на себя смелость всего лишь сообщить тебе об этом». «Я всегда знала, что ты конченая тварь!» — зло выплескивает она. Смотрит на меня прожигающим взглядом, на дне которого горит лихорадочный огонь. Ее ненависть ко мне зашкаливает. «Если ты была в этом так уверена, зачем тогда общалась со мной?» Спрашиваю я, равнодушно пожимая плечами. «Ты родилась с золотой ложкой во рту!» Сверкая глазами, будто я была причиной всех ее бед, нервно цедит она. «Где тебе было понять, как жила я? Как подрабатывала по ночам, чтобы иметь возможность учиться в универе?» Смотрю на нее, не понимая, когда Ольга стала такой, жестокой, озлобленной, ненавидящей всех. «Я плачу ипотеку за квартиру, автокредит за тачку». Выкрикивает, словно обвиняет меня в этом. «Я ненавидела тебя всегда!» «Зачем же была рядом со мной все это время?» Недоуменно вскидываю на нее глаза. «Зачем?» — ухмыляется она. «Чтобы попасть в высшие слои общества. Зажить, наконец, по-человечески!» «Тебе же удалось самой. Родила ребенка от весьма небедного господина Полонского, который, как мне известно, не отказался ни от сына, ни от материальной помощи вам». Ольга молчит, пристально разглядывая свои руки. «Я тоже молча жду продолжения исповеди. Когда я уже теряю надежду и думаю о том, что пора уходить, она вдруг вскидывает голову. Глаза ее яростно горят, но меня это больше не задевает». «Да, Полонский признал сына», — жестко произносит она. «Что с того?» Его насторожило внешнее сходство с ним, и он категорически запретил перевозить ребенка в город. «А я хотела забрать Ваню к себе». Если ты хотела забрать ребенка, зачем были нужны его разрешения? Ведь он был тебе никто. Не понимала ее логики я. «За тем, что мне были нужны его деньги», — злоцедит Ольга. «Я не хотела ссориться с ним». И он дал эти деньги, только в извращенном виде. Открыл счет на сына, куда перечислял деньги. Но снять их мог только Иван. И только после своего совершеннолетия. А в настоящем он начал баловать сына. Покупать дорогие подарки, игрушки, развлечения. — Так чего тебе не хватало? — Ты что, издеваешься? — взвизгивает Ольга, полоснув меня тяжелым прожигающим взглядом. — Я действительно не понимаю. Ровно произношу я. — Да, где тебе понять? — снисходительно произносит она. Когда умерла моя мама, Ваню к себе взяла ее сестра, тетя Лида. От того, что я не могла забрать ребенка к себе, я окончательно возненавидела Полонского. «Но, положим, забрать ты могла», — поймала я обрывки мыслей на кромке своего сознания. «Другое дело, больше, чем забрать ребенка, ты хотела получить деньги Полонского. Большие деньги». «Тогда я и приняла решение», — ожесточённо продолжала Ольга. «Хочет он этого или нет, но обеспечит наши сыном и настоящее и будущее». Осуществить план помог Толя Завьялов. Мы вдвоём убедили Кирилла, что Быстров и Власов хотят только использовать его, а потом избавиться. Он стал мнительным, нервозным, запутался в конец. Но главное остался совсем один. Вот тогда мы и предложили ему, в целях его безопасности, оформить участки на наших людей, счета на меня, завещание на сына. Но ну, а потом он был уже не нужен. Ухмыльнулась она. «Не понимаю, почему ты тогда переживала, когда его не стало?» Удивленно спрашиваю я. «Думаешь, легко в первый раз заказать человека?» Смотрит на меня из-под лобья. Её зрачки увеличиваются, глаза становятся практически черными. Повисает пауза. «Почему ты позволила мне забрать твоего сына? Увести?» «За мной следили люди Полонского. Я испугалась за ребенка, Он же наследник!» Произносит она и закусывает губу. «Больше говорить не о чем». Смотрю в глазок видеокамеры. Ходит охранник и, надев на Ольгу наручники, уводит из комнаты. Выхожу из здания, иду на парковку. «Как ты?» – спрашивает Герман, едва я сажусь в машину. «Нормально», – коротко бросаю я. Откидываясь на спинку сиденья, закрываю глаза. Говорить ни о чем не хочется. Пять минут назад там, в комнате свиданий, я простилась с той, которую когда-то считала своей подругой. Простилась навсегда со своей наивностью, доверчивостью, юностью.